Плава девятая Вацлав едва ли успел узнать меня, как и те, кто скакал с ним рядом. И войны испрашны, и вышеградские дружинники приготовились рубить все на своем пути, и никакая сила уже не смогла бы остановить взметнувшиеся перед ударом клинки. С одной стороны на меня неслась стальная лавина конницы, с другой встала стена круглых щитов. Едва ли Халвард надеялся выиграть этот бой. Но северянин скорее погибнет, чем станет просить пощады. Даже тот, что уже давно покинул родные земли и нашел приют на затерянном в Большом море острове Лохе-Саримор. Видимо, беспощадный холод севера уже добрался и до обители вольного народа. И пиратам, контрабандистам, нечистым на руку купцам и прочей сомнительной разномастной шушере пришлось бежать. так как и с Кандом-Селлигем. Кто-то наверняка поспешил вернуться на родину в Империю, кто-то предложить свои корабли и мечи новоиспеченному конунгу Сивому. Наверняка вести о его славе успели дойти до лохи Саримор задолго до армады северян. Слухи летят по воде куда быстрее дракаров, особенно когда повсюду есть те, кто может просто взять и прочитать форум. Халвард и его люди выбрали третий путь. Безнадежный и почти самоубийственный, уйти на восток в земли склафов, бросив на закованном льдом побережье корабли, чтобы среди чужих лесов и полей отыскать того, кому поклялись служить, истинного наследника, уже павших под поступью холода островов Элиге. Или встретить славную смерть с оружием в руках, и в день Рагнарёка сражаться бок о бок со славными предками в последней битве этого мира. Я не успел отыскать глазами Халварда среди тех, кто укрылся за щитами, но даже в птичьем облике почувствовал. И самого предводителя северян, и исходившую от него глухую тоску. Они готовы были умереть. Но их время еще не настало. Я поднялся из снега, сбросив уже вросшее в плечи оперение, и тут же опустил вниз кончик посоха. Он пронзил сугроб и ударил прямо в землю. и во все стороны от меня брызнуло первозданное пламя. Огонь с ворога хлестнул по всем разам. Лошади поднимались на дыбы, едва не сбрасывая полуослепших от вспышки воинов. И даже непроницаемая стена щитов дрогнула. «Хватит!» — заорал я, снова поднимая посох. «Остановитесь!» Не знаю, хватило бы у меня сил повторить подобный фокус. Кольцо молчано дозаправило меня, но заклинания похожих хватануло сил и откуда-то еще. Синяя шкала заполнилась целиком, но посох в руках вдруг потяжелел в пятеро, будто я забил им до смерти целое полчища отчаянно сопротивлявшихся великанов. Но второго раза не понадобилось. Пришедшие с Вацлавом всадники натянули поводья, и лошади остановились. «Антар?» Князь пристроил меч на холку коня и стянул с головы золоченый шлем. «Это ты? Разве ты не узнал меня?» Я опустил посох и поклонился. «Прости, что явился к тебе так неожиданно». «Я прожил не так уж много лет», — проговорил Вацлав. «Но мне случалось видеть, как люди делали то, чего простой смертный сотворить не в силах, И все же никто из них не обращался в птицу, подобно тебе. «Веду на это, княже!» Ратибор тоже снял шлем и прищурился, будто пытаясь разглядеть у меня на голове какие-нибудь рога или что-то в этом роде. «У них власть особая. Сам я не видел, да говорят, что старый молчан и в ворона обратиться самок и в медведя лютова ежели того желал». «Ты остановил бой?» и не дал мне совершить правосудие над теми, кто убивал наш народ. Вацлав явно не был настроен обсуждать мои новые способности и сразу перешел к делу. Зачем? Мне знакомы эти люди. Я указал рукой на стену круглых щитов. И я знаю, что они напали на эту деревню лишь от того, что им нечего было есть. Я вижу щиты и оружие северян. Вацлав коснулся рукояти меча. «Разве не северяне служат тому, кто называет себя конунгом Сивым?» «Не все северяне покорились ложному конунгу, князь». Я развернулся к щитам. Халвард, прозванный Левшой, поклялся хранить верность законному наследнику островов за Большим морем, Рагнару, сыну Бьерна. И он любит Сивого не больше, чем мы с тобой. «Неужели я слышу голос Ярла антера Один из щитов чуть сдвинулся вниз, и из-за него высунулось знакомое бородатое лицо. «И если боги сохранили и тебя, и сына серого медведя, я исполню свою клятву, хоть конунг и не сможет исполнить свою. Известно ли тебе, Ярл, что зима великана Фимбульвинтер уже пришла на острова Элиге и прогнала всех, кто пожелал сохранить жизнь? «Известно, друг мой», — вздохнул я. Дурные вести летят над волнами быстрее птиц, вестников-богов. Недобрые времена пришли в мир людей, и многие клятвы были забыты. Но не моя, Ярл!» Халвард вышел из-за щитов и воткнул меч в снег. «Я не стану сражаться ни с тобой, ни с людьми Рагнара Бьернсена, ни с теми, кого он называет своими друзьями, если они сами не пожелают напасть. Убери свой меч, князь!» Я кивнул Вацлаву. «И вели разжечь костры и приготовить еды. Халвард и его люди голодны. Богам было угодно, чтобы мы встретили друзей, и нам о многом нужно поговорить». «И теперь я поведу войско против того, кто принес в дом моего отца предательство и смерть», закончил Вацлав. «И если мы займем прашну, Сивы не сможет сделать и шагу дальше. Будь у него хоть в пятеро больше людей». «Поистине странные времена пришли в Мидгард, мир людей». Халвард отхлебнул из дымящейся кружки. «Разве мог я еще осенью представить, что буду вместе с имперцем драться против братьев-северян?» «Я не имперец», — буркнул Вацлав. «Мы с твоим другом Антаром одного народа, хоть наши обычаи и различаются. Империи больше нет. Теперь на ее землях правит конунг Сивой». «Я признаю только одного конунга». Халвард сдвинул брови. «И его имя Рагнар Бьернсон. И если ты его друг, мне нет дела до того, какая кровь течет в твоих жилах. Я буду сражаться за твой дом». «Даже богам не под силу вернуть тебе Скаген, друг мой». Я опустил руку Халварду на плечо. «Эллиги больше нет, как нет и лохе Саримур, убежище вольного народа». «Но когда мы победим, князь с конунгом щедро наградят тебя. Ты получишь золото и плодородные земли за горами, и твои люди больше не будут ни в чем нуждаться», — кивнул Вацлав. «Даю тебе слово. Ты по праву будешь называться Ярлом Халвардом». Я поднял кружку. «Скаль!» Северяне отозвались, но как-то жиденько. Похоже, их не обрадовала ни еда, ни медовуха из запасов Вацлава, ни даже перспектива разбогатеть и получить земли взамен утраченных островов. «Много ли толку нам всем будет от богатства и плодородных полей, когда Фимбульвинтер придет и на эти земли?» Мрачно усмехнулся Халвард. «День Рагнарёк облезется, Ярл, и все, чего я могу желать, погибнуть, сражаясь за своего конунга, чтобы в последней битве встать с ним рядом. «В этом мире или в любом из восьми оставшихся?» «О чем говорит твой друг, Антор?» Захмелевший было от согреты на костре медовухи Вацлав скинул голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Разве ему не угодно, моя милость и милость Рагнера?» «Можно сказать и так. Похоже, северяне уже смекнули, что время, отпущенное этому миру, заканчивается». Древние сказания предрекли наступление Рагнарёка сотни, если не тысячи лет назад, и теперь начали сбываться. Великанская зима заморозит реки, поля и леса и будет наступать, пока не сойдётся с жаром Муспельхейма. И тогда всё закончится. Мёртвым не нужны ни золото, ни земли. Только слава и честь. Халвард и его люди примут от тебя любой дар, князь. ответил я. Но куда важнее для истинных сынов Севера честь послужить своему конунгу. Они верят, что славная гибель в бою дарует им вечную жизнь среди богов и древних героев. Недолго нам придется ласкать валькирий небесных дев. Уже скоро Хеймдаль протрубит в свой рог, врата небесных чертогов откроются, и всеотец поведет Эйнхерия в последнюю битву. Халвард поднял кружку и криво ухмыльнулся. «Конечно, если ты не веришь Сивому, да поразит его Тор своим молотом!» «А что говорит Сивый?» Славка, сидевший справа от Вацлава, оторвался от обглоданной бараньей кости. «Он не верит тому, что предсказали вещи и девы Норны?» «Он верит, что обретет могущество больше, чем подвластно самим богам!» Халвард покачал головой. что одного его слова будет достаточно, чтобы растопить льды, сковавшие большое море, и повернуть вспять воинство, которое владычица Хель уже погрузила на корабль, построенный из ногтей мертвецов, что Сурт опустит огненный меч, повинуясь воле конунга, а за ним склонятся и альвы, и цверги, скрытые в горах, и ледяные великаны Йотунхейма, и даже чудовища, которым нет имени ни в одном из языков Мидгарда. «А во что веришь ты, Халвард, прозванный левшой?» Славка улыбнулся одними уголками губ. «Думаешь, конунг сивый? Он или лгун, или лишился разума от жадности и злобы?» оскалился Халвард. Только глупец поверит, что смертному под силу заново сплести нити судьбы, которых не могут коснуться даже боги. Всему сущему суждено погибнуть и вновь восстать из пламени Рагнарёка. Только так мир людей получит новое рождение. «Разве нет, Ярл? Ты не веришь сказаниям?» «Я слышал, что не все боги падут в последней битве», — Халвард левша. Я пожал плечами. Младшие боги, не запятнавшие себя ложью, алчностью и нарушением клятв, уцелеют. Сын Тора возьмет молот отца, сраженного змеем Йормунгандом, и ветви нового Игдрасиля поднимутся над новым миром. Но если так, почему бы не спастись и лучшим из людей, друг мой? Пусть не тебе и не мне, но тем, кто по справедливости заслуживает иной участи. Но кому решать, Ярл? Славка незаметно подмигнул мне. «Разве не тому, кто обретет могущество, подобного которому этот мир еще не видел? Ведь время богов уходит, а с ним уходит и отведенная им сила». «Я не знаю, чего ищет Сивый», — отозвался я. «Но если на свете и есть власть, которую он так жаждет, я сделаю все, чтобы он ее не получил. Такой силой вправе владеть лишь достойнейший из достойных». «Славные слова, Ярл!» Халвард усмехнулся и отсалютовал мне кружкой. «За это я, пожалуй, выпью. Скёль!»